Глава вторая. 1935 год. Всю дорогу до Берлина он сильно нервничал. Глядя в окно, слушая плач младенца в нескольких рядах от него, Эрнст задавался вопросом, не совершил ли он ошибку. Он был совсем один, начинал новую жизнь. Гораздо проще было бы поступить на работу в родительскую пекарню. Там он знал бы, чего ожидать. Теперь же весь его мир переменился. От тревоги его подташнивало. Я трудился ради этого все школьные годы, и вот теперь, когда настало время осуществить свои мечты, мне страшно, — думал он. Оказаться вдалеке от родителей и поселиться в маленькой комнатке в общежитии было для Эрнста странно и тяжело. Он не только был в одиночестве. Раньше ему никогда не приходилось самому заботиться о себе. Теперь же он стирал свою одежду и следил за тем, чтобы не пропускать занятий по расписанию. У него никогда не было настоящих друзей, поэтому он по ним не скучал. Но, по крайней мере, пока он жил дома, у него была семья, Теперь же Эрнст всё своё время посвящал учёбе. Его сосед Вальтер приехал из Франкфурта за несколько дней до Эрнста. Вальтер был красивым, богатым парнем из хорошей немецкой семьи, которого гораздо больше интересовало поступление в братство, а не учёба. Он был смешливый и рассказывал о девушках в кампусе так, будто собирался со всеми ими переспать. Эрнст молча слушал его, но в обществе Вальтера ему было неловко. Вальтер всегда безупречно одевался, а его наплевательское отношение к учебе коробило Эрнста. В отличие от Эрнста, которому необходимо было получить диплом, чтобы продолжить путь к мечте, Вальтер стремился лишь к сиюминутным удовольствиям. «Если попасть в хорошее братство, девушки сами будут падать тебе в руки, или, точнее, в твою постель». Потом он поглядел на Эрнста и, нахмурившись, добавил, «Правда, тебе с твоим происхождением и внешностью в братство не попасть. Не обижайся, но я всегда говорю честно». Эрнст ненавидел Вальтера. Ненавидел все в нем. Но он промолчал. Просто кивнул в ответ. У него не было желания вступать в братство. Эрнст знал, что его все равно не примут, и боялся, что над ним могут посмеяться. Поэтому он и заявок не подавал. Поздно вечером. В неделю приема Вальтер вернулся в их комнату пьяных. Его избили. У него опух глаз и лопнула нижняя губа. «Что с тобой случилось?» — спросил Эрнст, разбуженный его приходом. «Целая банда нацистских отморозков пыталась выбить из меня дерьмо. Я им прямо сказал, что думаю про их лидера. Он, мол, вообще не годится в канцлеры». Сказал, что он такой же отморозок, как они, и что он сидел в тюрьме. Ну, они на меня и накинулись. Трусы. Четверо на одного. Но я не испугался, дал им отпор. Сказал, что готов драться с каждым по очереди. А они засмеялись. Трое меня держали, а четвертый лупил. Разве это мужчины, а? Они храбрые только, когда их много». Эрнсту не хотелось присоединяться никаким политическим группам в университете. Политика его не интересовала. Тем не менее, он читал газеты и находил, что ему нравится новый канцлер Германии по имени Адольф Гитлер. Он много узнал о нем. Как он заводил толпы своими речами о возвращении Германии былого величия. Гитлер обещал, что германский народ те, кто беден, как родители Эрнста, разбогатеют, когда Германия станет мировой державой. И хотя Эрнст не разделял ненависти Гитлера к евреям, он не позволял этому повлиять на свое общее отношение к канцлеру. За свою жизнь он знал нескольких евреев, немного, и ему было на них наплевать. Несколько недель спустя Вальтер просто объявил, что принят в братство. Улыбаясь, он собрал свои вещи. А потом ушел, жизнерадостно помахав рукой на прощание. Переселился в общежитие братства в кампусе. Два дня спустя, когда Эрнст сидел за учебниками, в дверь постучали. «Войдите», — сказал Эрнст, сердясь, что его отвлекают. Дверь открылась. «Здравствуй. Рад познакомиться. Меня направили в эту комнату». «Я твой новый сосед», — сказал высокий, темноволосый юноша с дружелюбной улыбкой. Он протянул Эрнсту руку и представился. «Ансель, Арансон». «Эрнст, Нейдер», — запнувшись, ответил Эрнст. «Очень рад», — кивнул Ансель. Казалось, он и не заметил заикания Эрнста. Ансель бросил свой потрепанный чемодан на кровать, раньше принадлежавшую Вальтеру. Эрнст улыбнулся новому соседу и тут заметил, что он носит на цепочке на шее звезду Давида. Надо было сразу по его имени понять, что Ансель — еврей. Надеюсь, из-за соседа-евреи ко мне не станут относиться хуже. Я от речей Гитлера уже отравил умы многих студентов в кампусе. Евреи и так не пользовались популярностью в университете Берлина хотя некоторые профессора там были евреями. Вот почему Эрнст удивился, когда к ним пригласили выступить Альберта Эйнштейна, профессора из Гумбольда, соседнего университета. Эрнст с Анцелем ходили на выступления, Эрнст должен был признать, что оно его глубоко впечатлило. Он решил, что Эйнштейн определенно самый умный из всех, кого ему доводилось слушать. Прошло несколько дней, и Эрнст понял, что его новый сосед — прилежный, аккуратный, умный и дружелюбный. Он тоже учился на медицинском факультете, поэтому они часто занимались вдвоем. На второй неделе учебы Ансель познакомил Эрнста с группой еврейских студентов-медиков, которые приняли его без всяких колебаний. А поскольку Эрнст нелегко заводил друзей, Он был признателен своему соседу и новообретенной компании. С некоторыми из них он посещал общие лекции. Впервые в жизни ему было к кому присесть за стол в столовой во время обеда. С этими юношами он чувствовал себя легко и комфортно, так что почти не заикался. Но это была лишь маленькая группка. И как-то в обед, когда они все ели, Ансель объяснил почему. Нейдер! Ты знаешь, почему здесь так мало евреев? Эрнст покачал головой. Потому что в университет принимают только маленькую квоту, не больше 5%. Понимаешь, что это означает? Мы самые сливки? Нам надо было получить самые высокие оценки, иначе нас ни за что не приняли бы сюда, объяснил Ансель. Примерно через месяц, в пятницу вечером, Ансель пригласил Эрнста на ужин шаббата с их друзьями, студентами-медиками. «Я переговорил с остальными ребятами, и мы решили, что здорово будет позвать тебя на шаббат. Мы идем в маленький ресторанчик в городе. Они не трубят об этом на всех углах, но там подают кошерные блюда. Поэтому мы иногда туда ходим. Хочешь присоединиться? Думаю, тебе понравится», — сказал Ансель. «Нет, спасибо». «У меня нет денег на рестораны». «Ничего страшного. Мы все скинемся понемногу и заплатим за тебя. Ребятам ты нравишься, и мы все хотим, чтобы ты пошел. Давай же, пойдем. Будет здорово», — настаивал Анцель. «Это кошерный ресторан, а я, как ты знаешь, не соблюдаю кошер. Но мне нравится вкус традиционных еврейских блюд. А там, насколько я слышал, подают мои любимые, которые делала Бабби» картофельные латкис, грудинку, голубцы, он облизнулся. «Уверен, ты будешь в восторге!» Но Эрнст отказался. И не потому, что не хотел идти, конечно, хотел. Он представлял себе, как здорово будет куда-нибудь выбраться в компании единомышленников. Но он боялся, что другие студенты, не евреи, увидят его в городе в обществе евреев, да еще и в еврейском кошерном ресторане. Эрнсту было все равно, что они евреи, для него это не имело значения. Но он знал, что если его увидят с ними, на него ляжет пятно. И боялся, что это повредит ему при поисках работы после университета. «Я и так подвергаю себя опасности, сидя с ними за обедом за одним столом», — думал он. «Евреев все считают изгоями. Я уже говорил себе, что пора покончить с этой дружбой, чтобы самому не оказаться изгоем». Если бы у меня хватило храбрости завести друзей среди еврейских студентов, это было бы куда полезнее в дальней перспективе. Очень жаль, что придется порвать с этими ребятами, потому что они мне нравятся. Они ко мне добры, и мне с ними комфортно. Но в действительности я рад, что я не один из них. Я знаю, что мои родители тоже скажут, дружить надо с людьми своей породы чистокровными немцами, арийцами, как нас теперь стали называть. Но я чувствую себя гораздо ниже любого чистокровного арийца. Я не красавец, не атлет, да еще это чертово заикание. Просто не представляю, как бы я заговорил со студентами-арийцами. Но каким-то образом это придется сделать. Когда в выходные он отправился в город купить продукты, то увидел группу студентов орийцев с медицинского факультета, сидевших в уличном пивном ресторане. Они болтали, смеялись и пили темное немецкое пиво. «Вот моя возможность завести друзей», — подумал он. «Как бы мне набраться храбрости, подойти к ним, представиться и заговорить?» Но Эрнст не смог заставить себя это сделать, боясь, что начнет заикаться, и они высмеют его. «А потом кто знает?» Какой-нибудь парень вроде Отто узнает о моем заикании и будет издеваться надо мной до самых выпускных экзаменов. Лучше держаться особняком и потихоньку отойти от евреев. Перед отъездом в университет родители дали Эрнсту немного денег, какие смогли скопить. Однако он понимал, что этой маленькой суммы рейхсмарок надолго не хватит. Он был рад, что учеба оплачивается стипендией, но ему требовались деньги на расходы, а это означало, что надо искать работу. Единственное, что он умел делать, — помогать родителям в пекарне, поэтому как-то утром перед лекциями он пошел в одну из пекарен в городе спросить, нет ли там работы. — У меня большой опыт. Мои родители держат пекарню, — сказал Эрнст, стараясь держаться уверенно. Я буду работать за меньшую оплату, чем любой другой подмастерье, какого вы сможете нанять. Видите ли, я студент, и мне очень нужны деньги. Я могу приходить по утрам на рассвете и замешивать тесто, но к десяти часам я должен быть в университете». Пекарь почесал свою лысую голову. «Да, помощник мне не помешает. Здоровье уже не то, старею», — сказал он и добавился вздохом, «Да еще и открываться по утрам надо очень рано». Пекарь оглядел Эрнст и сказал, «Ладно, я возьму тебя на работу, но много платить не смогу». «Платите сколько вам по силам? Это все равно больше, чем у меня есть сейчас». «Значит, мы договорились. Приступаешь с завтрашнего утра. Тебя устраивает?» «Да, конечно. Я приду», — ответил Эрнст. Он был счастлив, что у него появятся деньги.